Глава десятая Васенька так шибко гнал лошадей, что они приехали к болоту слишком рано, так что было еще жарко. Подъехав к серьезному болоту, главной цели поездки, Левин невольно подумывал о том, как бы ему избавиться от Васеньки и ходить без помехи. Степан Аркадьич, очевидно, желал того же. И на его лице Левин видел выражение озабоченности, которое всегда бывает у настоящего охотника пред началом охоты и некоторой свойственной ему добродушной хитрости. «Как же мы пойдем? Болото отличное, я вижу, и ястреба!» — сказал Степан Аркадьич, указывая на двух вившихся над осокой больших птиц. «Где ястреба, там, наверное, есть!» Но... «Вот видите ли, господа», — сказал Левин с несколько мрачным выражением, подтягивая сапоги и осматривая пистоны на ружье. «Видите эту осоку?» Он указал на темневший черною зеленью островок в огромном, раскинувшемся по правую сторону реки, до половины скошенном мокром луге. «Болото начинается вот здесь, прямо пред нами. Видите, где зеленее?» «Отсюда оно идет направо, где лошади ходят. Там кочки, дупеля бывают. И кругом этой осоки вон до того альшаника и до самой мельницы. Вон там, видишь, где залив. Это лучшее место. Там я раз семнадцать бекасов убил. Мы разойдемся с двумя собаками в разные стороны, и там у мельницы сойдемся». «Ну, кто ж направо, кто налево?» сказал Степан Аркадич. — Направо шире, идите вы вдвоем, а я налево, — беззаботно, как будто сказал он. — Прекрасно, мы его обстреляем. Ну, пойдем, пойдем, — подхватил Васенька. Левину нельзя было не согласиться, и они разошлись. Только что они вошли в болото, обе собаки вместе заискали и потянули к ржавчине. Левин... Знал этот поиск ласки, осторожный и неопределенный. Он знал и место, и ждал табунка Бекасов. Весловский. «Рядом, рядом идите!» Замирающим голосом проговорил он плескавшемуся сзади по воде товарищу, направление ружья которого после нечаянного выстрела на Колпинском болоте невольно интересовало Левина. «Нет, я вас не буду стеснять. Вы обо мне не думайте». Но Левин невольно думал и вспоминал слова Кити, когда она отпускала его. Смотрите, не застрелите друг друга. Ближе и ближе подходили собаки, минуя одна другую, каждая ведя свою нить. Ожидание Бекаса было так сильно, что чмоканье своего каблука, вытаскиваемого из ржавчины, представлялось Левину криком Бекаса, и он схватывал и сжимал приклад ружья. «Бац! Бац!» — раздалось у него над ухом. Это Васенька выстрелил в стадо уток, которые вились над болотом и далеко не в меру налетели в это время на охотников. Не успел Левин оглянуться, как чмокнул один Бекас, другой, третий и еще штук восемь поднялись один за другим. Степан Аркадьич срезал одного в тот самый момент, как он собирался начать свои зигзаги, и Бекас комочком упал в трясину. Облонский неторопливо повел за другим, еще низом летевшим косоки, и вместе со звуком выстрела и этот Бекас упал. И видно было, как он выпрыгивал из скошенной осоки, биясь уцелевшим белым снизу крылом. Левин... Не был так счастлив. Он ударил первого бикаса слишком близко и промахнулся. Повел за ним, когда он уже стал подниматься, но в это время вылетел еще один из-под ног и развлек его, и он сделал другой промах. Покуда заряжали ружья, поднялся еще бекас, и Весловский, успевший зарядить другой раз, пустил по воде еще два заряда мелкой дроби. степан аркадьич подобрал своих бекасов и блестящими глазами взглянул на левина ну теперь расходимся сказал степан аркадьич и прихрамывая на левую ногу и держа ружье наготове и посвистывая собаке пошел в одну сторону левин с Весловским пошли в другую